Ремесло повара начинает считаться искусством. Возникают авторские блюда. В Сиборисе была придумана целая система патентов для поваров. И создатель нового рецепта на целый год получал привилегию, дающую право только ему готовить это кушание. В еде теперь ценится не только ее вкус, но и особая изощренность приготовления. Афиней пишет. Между тем подали нам и поросенка, половина которого была тщательно зажарена, а другая половина такая мягкая, как будто варилась в воде. Все дивились искусству повара, а он сказал, гордясь своим умением, и ведь никто из вас не сможет указать, где сделан разрез и как желудок был наполнен всякой всячиной. А ведь в нем есть и дрозды, и другие печушки, и куски свиного под брюшье, и матки, и яичные желтки, и еще птичьи желудки, матки, полные подливами, и мелко нарубленное мясо под перцем. Герой одной из комедий Эфрона на рубеже IV и III веков до нашей эры приравнивает знаменитых поваров к великим мудрецам древности. Агис родоский жарил рыбу лучше всех. Нерей Хиосский пёк угрей под стать богам, Спартанскую похлебку ламприй выдумал, Афинский Хариат блистал яичницей, Ефиний — кашей, Автенет — колбасами, Аристион — морским ежом для складчины. Они теперь для нас вторые семеро Таких же славных мудрецов, как в древности комедиограф Сасипатор, устами своего героя сообщает о широчайшей эрудиции, которой должен был обладать настоящий повар, и это было шуткой лишь наполовину. Герой комедии хвастает. «Лишь мы храним учение великого сикона повара. Прочел он все, что о природе писано, и завещал поварне эти знания. Во-первых, он учил нас астрономии, а во-вторых, учил искусству зодчества» и, в-третьих, полководческому разуму. Герой не он разъясняет, почему повар должен иметь такие широкие познания, например, в астрономии. Во-первых, надо повару все понимать небесные движения, дослеживать восходы звезд, заходы звезд и знать, надолго ли солнце выйдет на небо и под каким зодиакальным знамением Ведь кушанье и главное, и прочее, вращаясь в этом мировом движении, иной дают нам вкус в иные месяцы. Кто знает звезды и следит за временем, тот всякий харч употребит по должному. Возникает мода прославлять изысканное блюдо в стихах и прозе. Поэт-архистрат в IV веке до нашей эры объездил всю Айкумену, чтобы выяснить, по его же словам, где наилучшие есть из питья или снеди. Афиней в своем знаменитом «Пире мудрецов» пишет «Гонимый чревоугодием этот архистрат, как истый педант, обшарил в поисках поживы, кажется, всю сушу и море». По результатам своих путешествий он создал поэму о кулинарии разных стран и народов. К сожалению, вся поэма до наших дней не дошла. Сохранились только те ее отрывки, которые цитирует Афиней. В основном они посвящены рыбным блюдам. Например, Архистрат дает своему другу Мосху советы по поводу того, как надо готовить рыбу, которую он называет амией, и которую современные исследователи отождествляют с атлантической пеламидой из семейства скумбриевых. Автор не забыл указать, где водится самая вкусная Амия. Возле Византия, города, который стоял на месте нынешнего Стамбула. «Осень поздней порой, Когда закатились плеяды, Амию заготовляй, Но зачем толковать тебе буду? Ты ведь ее не испортишь, Пожалуй, и даже нарочно. Если же мозг дорогой, Ты все-таки знать пожелаешь, как ее лучше всего приготовить и распорядиться, в листья смоковниц ее оберни, доложивший душицы. Только без сыра не надо безумия, Готовь ее просто в листьях смоковниц, поверху слегка бичевой завязавшей». После углями присыпь горячими, выдержи точно нужное время, но только смотри, чтобы не подгорело. Пусть эту рыбу тебе подарит любезный Византий, коли ты хочешь иметь наилучшую. Но неплохую можно найти и в других окрестных местах, а чем дальше от гелеспонта она, тем хуже. И если поедешь морем эгейским, Тогда на Амию станешь брониться, столь она будет плоха и былые хвалы опозорит. Еще более подробные советы архистрат дает по поводу приготовления одного из видов акул – акулы-собаки, она же европейская кунья-акула. Следует в граде тароне тебе от акулы-собаки к трапезе пышной купить кусков пустого подбрюшья тмином приправь их, затем, подсоливши немного, пожарь их, не добавляя ничего, кроме светлого масла, мой милый. Только когда уж они поджарятся, вынеси соус, также и все, что ему сопутствует. Ежели станешь ты их в кастрюле варить пустотелой невинного сусла не добавляй, ни воды из святого источника. Только масло подлей одного, да подсыпь сушеного тмина и благовонных листьев, а после вари их на углях. Пламени не дозволяй даже близко к кастрюле касаться и беспрерывно мешай, чтобы гарь от тебя не укрылась. Только немногие знают из смертных о лакомстве этом и соглашаются есть. Большинство же людей обладает смертной душой простофиль. Бессилием разум разбит их. Что ж говорят в оправдании они? Человеческим мясом тварь, питается это, как будто не всякая рыба станет охотно глотать человечину, коль повезет ей. Изысканное блюдо, описанное архистратом и другими авторами кулинарных книг, уже никак не похоже на скромное кушанье, которыми угощались герои Гомера, Гесиода и даже Аристофана. Вот, например, что пишет коллега архестрата Эпинет по поводу приготовления сложного яства под названием «Мима». Миму следует готовить из любого мяса или дичи, мелко нарезав мягкие части, смешав их с потрохами и с кровью, и приправляя уксусом, жареным сыром, сильфием, тмином, зеленым и сушеным тимьяном, зеленым и сушеным кориандром, чебрецом, луком-пореем, очищенным и поджаренным репчатым луком или маком, изюмом, медом и зернами кислого граната». Такую же миму ты можешь сделать и из рыбы. В былое время греки не слишком жаловали рыбу, но теперь они стремятся к максимальному разнообразию своего стола. В III веке до нашей эры греческий комедиограф Алексид воспевает приготовление изысканного блюда из свиной печени, жареной в рыбном ассорти. Вначале я заметил у какого-то нерея, старика морского, устрицы, обернутые водорослями, и взял. Потом ежей морских. Они — прелюдия перед прелестно выстроенным пиршеством. Уладив дело, я набрел на махоньких рыбешек, трепетавших перед будущим, и успокоил их, сказав, что от меня обиды им не будет. И громадного взял горбыля до ската, понадеявшись, что женские изнеженные пальчики ущерба не потерпят от шипов его. Для жарки я набрал губанов, камбалу, креветок, спара, пескаря и окуня. И скоро сковородка в рыбной мелочи пестрее сделалась хвоста павлинева Взял мясо, ножки, рыло, Ушки свинские и печень в оболочке. Эта скромница стесняется своей природной бледности. Такими повар-блюдами побрезгует. Однако Зевс-свидетель пожалеет он. И без него могу я с этим справиться. И так сготовлю сам изобретательно, что гости будут у меня тарелки грызть».